Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Эпилог. М. Мы с Керлайлом покинули дворец почти год назад и с тех пор не расставались даже на день. Мы выбрали живописное место вдали от оживлённых трактов, но и не в самой глуши. В надежде на тихую жизнь, подальше от городской суеты. У Керлайла были сбережения, и он очень быстро нашёл и договорился со строителями, которые построили нам небольшой уютный дом. Я никогда не думала об оседлой жизни, считая дорогу единственным способом существования, но он смог меня переубедить. Нет, он не настаивал, не приводил доводов в пользу дома, просто предложил попробовать, и неожиданно мне понравилось. А вот только о спокойной жизни пришлось забыть почти сразу. Ещё во время строительства один из рабочих пожаловался на боли в животе, попросил больше выходных. Керлел взялся его осмотреть и нашёл какую-то застарелую болячку, которую впоследствии вылечил. Мы люди простые, Смущался стеценной больной, возвращая Керлэю часть денег, уплаченных за строительство нашего дома. Сами обычно лечимся, а теперь у нас собственный лекарь есть. В общем, пришлось пристраивать к дому ещё и приёмные покои, к которым день и ночь приходили страдающие, зная, что здесь им не откажут. Да ещё три шкуры не сдерут, как бывает с городскими лекарями. Я иногда даже злилась, что не вижу своего Керлэяла круглыми сутками. На что он улыбался, целовал меня в макушку и обещал, что обязательно возьмёт отпуск когда-нибудь. Однажды я не выдержала и потребовала немедленно отправляться в дорогу хоть куда. Лишь бы не смотреть больше в окно на очередь из желающих попасть к моему мужу на осмотр. "Я не уверен, что в твоём положении можно путешествовать", беспокоился он, гладя мой ставший огромным живот. "Я кочевая и мой ребёнок просто обязан родиться в дороге, — упрямилась я. В конце концов, со мной рядом всегда будет личный лекарь. И уже через пару дней наша новенькая кибитка плавно раскачивалась, двигаясь по хорошо утрамбованной дороге. Я смотрела на широкую спину Кэрлайла, на плече у которого нахохливший сидел взрослый филин. Плечо мужа уже давно стало для него любимым насестом. И всю дорогу он путешествовал исключительно так, несмотря на давно зажившее крыло. Я улыбалась, щурясь в лучах заходящего солнца, когда филин вдруг повернул голову и издал громкое "Уху!". "Тише", шикнула я. "Разбудишь ведь". И действительно, свёрток в моих руках зашевелился, послышалось недовольное кряхтение, грозившее перейти в плач. «Смотри, что ты наделал!» «Я её только укачала!» Филин бесшумно взмахнул крыльями и перелетел поближе ко мне. «У-ху!» Выдал уже тише, подскакивая на когтистых лапах и пытаясь заглянуть внутрь свёртка. «Лети уже, помощничек!» Я беззлобно махнула рукой и посмотрела в синие глазёнки дочки, зная, что на свете... появилось ещё одно сердечко. Пусть пока очень маленькое, но огромная любовь, которая удержит меня на этом свете, ещё очень долка. Конец.